потому что не достигла нужной стадии развития. Но на этот раз нам невероятно повезло. Всё записалось, прошептал Саша оператору, вежливо кивая и улыбаясь пришельцу. Что-то кассету зажевывал, по-моему, ответил оператор. Мы хотели бы передать важное послание, продолжил инопланетянин. Я представляю главный канал. Саша пошёл в абанк.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 Звуковик окутал Сашу проводами, вставил ему в ухо наушник обратной связи, навесил на лацкан пиджака маленький микрофон-петличку и встал на изготовку, протянув к пришельцу удочку с логотипом главного. Оператор, окончательно протрезвевший, проверил сигнал и показал Саше большой палец. Всё готово, мы на спутнике, связь со студией установлена, отreportровал Саше в ухо инженер с лайки. Мы готовы. Видите нас? спросил Саша у студии, оглядываясь на покорно замершего рядом инопланетянина. Не? я себе откликнулась студия. Но тут, перекрывая восторженные возгласы, заиграла тревожная вступительная мелодия вечерних новостей. Дорогие земляне, начал пришелец. Сейчас и ещё немного, оборвал его Саша. Мы ещё не в эфире. Добрый вечер, вступила ведущая Востанкина. Вы смотрите Главные новости. В студии Екатерина Алексеева. И самая важная новость сегодняшнего дня. Саша закрыл глаза, вдохнул, выдохнул, попытался унять сердце. Вот он, его Тулон или Ватерлоо. Глава российского правительства сегодня лично прибыл в Пекалёво, чтобы разрешить сложную ситуацию в городе, сказал ведущая. С репортажем с места событий Андрей Петров. Прости, мужик. сказала Саша из студии. Сам понимаешь, премьер мы тебя немного пониже повёршки спустим, сохраняй боевую готовность, заявил премьер-министр. Через 3-9 земель прорвался голос корреспондента из Пекалёва. Он встретился с представителями профсоюза работников цементных заводов. Профсоюз заверил председателя правительства, что акция не носит политического характера и направлена исключительно против несознательности директоров предприятий, а также легкомыслия олигархов, которые сейчас-сейчас Успокаивающий подмигнул Саша инопланетянину. Премьер, сами понимаете, заметил глава кабинета министров. На заседании, на котором присутствовали также лично не сознательные хозяева корпораций, состоялась воспитательная акция. Давайте посмотрим, как это было, предложил из Пекалёв корреспондент Петров. Монитор сюда вынесите, 1А, попросил Сашу из инженеров. Кажется, в Пекалёво действительно творилось что-то неординарное. На экране возникло решительное лицо премьер-министра и тут же бледная физиономия провинившегося олигарха. Спускайте штаны, Артём Борисович, холодно сказал премьер и щёлкнул офицерским ремнём. Может, не при людях, промямлил олигарх. Как раз напротив, холодно сказал премьер. Страна должна знать своих героев. Вот даёт, одобрительно сказал Саша. Вот даёт.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 Комментируя последнее испытание новой ракеты «Булава», верховный главнокомандующий заявил. «Слушай», — вмешалась студия, — «там сейчас еще один сюжет про президента поставим. Ты потерпи уж. Надо. Тебя чуть позже дадим». «По дну космического корабля побежали красные огни», — пришелец заерзал. «А после обеда президент посетил одну из петербургских школ», — улыбнулась Екатерина Алексеева. «Там он встретился с первоклассниками, для которых путь в мир знаний только начинается».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 Недопустимо, чтобы ревизионисты нашли путь к детским сердцам. Нельзя приравнивать подвиг советского народа в Великой Отечественной войне к преступлениям гитлеровского режима, заявил он. Правильно не сдержался Саша, правильно, согласно бурчала толпа. Правильно, автоматически повторил пришелец и испуганно усёкся. Время уходит, сказал он Саше. Не успеем. Энергии на исходе, пора улетать. Всё, сейчас это закончится и наш очередь уже. Саш сложил ладони на груди: "Ещё чуточку потерпите. Что-то президента получается по хронометражу больше, чем премьера", задумчиво сказал оператор. "Какой-то перекос выходит", робко согласился кто-то из толпы. "Да выправят сейчас", покачал головой звуковик. "Над бы ещё про премьера сказал кто-то в толпе. Не хватает чего-то". "Нет, сейчас нас включают", отмахнулся Саша. "Всё.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 Саша не мог ему ответить. Глотая слёзы, он глядел, как сияющая капсула возносится к жившему межгалактическому титану. И как тот совершенно беззвучно стартует и с невообразимой скоростью уносится вверх, подальше от грешной земли, прочь из давящих московских небес, к далёкой, далёкой звезде. Завтра, кстати, отличные съёмочки есть, кашлянул вдруг выпускающий С премьером на шарик подшипниковый завод, хочешь? С премьером? Правда? Саша утёр руковом сопли, не смело улыбнулся. Просто фантастика какая-то.